В это время вдова генерала от инфантерии, баронесса фон Боценгейм, прилагала неимоверные усилия, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя вести в военную комиссию в коляске для больных и кричал «На Белград!» Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя Калики. Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата — Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боцингейм взяла с собою свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Градчины. Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы, в канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через пять минут она уже знала, что бравый солдат Швейк, о котором она справлялась, лежит в третьем бараке, койка номер 17. Сопровождать ее вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита. Швейк только что вернулся после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окруженной толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна. Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов. Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые, — заявил тот, которого лечили здесь от застарелого катара-желудка. Когда сало начнет трещать и брызгать, отожми их, посоли, поперчи. И тогда, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся. — Полегче насчет гусиных шкварок, — сказал больной раком желудка. — Нет ничего лучше гусиных шкварок. Ну куда влезете против них со шкварками из свиного сала? Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев, Они берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают. — По-моему, вы ошибаетесь. По части свиных шкварк, заметил сосед Швейк. — Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются — домашние шкварки. Они не коричневые, не желтые. Цвет у них какой-то средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Хрустят — значит пережарены. Они должны таять на языке. Но при этом вам не должно казаться, что сало течет по подбородку. — А кто из вас ел шкварки из конского сала? — раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер. «Покойка — Покойкам! Сюда идет великая княгиня! Грязных ног из-под одеяла не высовывать!» Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Ботценгейм. За ней следовала целая процессия. Тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, который может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнели к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был... Бледен, но еще бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «Вдова генерала!» И все, что связывалось с этим титулом — знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи. «Вот швейк», — произнес доктор, сделанным спокойствием, подводя баронессу фон «Ботсенгейм» к койке швейк. переносит все очень терпеливо. Баронесса фон Боценгейм села на представленный к постели швейка стул и сказала, — «Чешский зольдат, хороший зольдат, калека зольдат, храбрый зольдат. Я очень любил чешский австриец. при этом она гладила швейка по его небритому лицу я читаль все в газете я вам принесля кушать ам ам курить сосать ческий зольдат бравый зольдат иоган подайте камердинер своими взъерошенными бакенбардами, напоминавшей Бабинского, притащил к постели громадную корзину. Бабинский Вацлав, 1796-1879, знаменитый разбойник, о котором в Чехии существует много легенд. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев. Баронесса, между тем, вынимала из корзины подарки, целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой, две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой «Боже, покарай Англию». На этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц, Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу, не могу, засмейся, не хочу». Потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. все это она с изяществом разложила на свободной постели возле швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете, картинки из жизни нашего монарха, которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика». Редактор тонко разбирался в жизни старого Франца Иосифа. Очутились на постели и плитки шоколада, с той же надписью «Божия покорай Англию» и опять с изображением австрийского и германского императоров. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с надписью «Объединенными силами», сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель, и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояла «За Бога, Императора и Отечества». Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение. На другой стороне был помещен чешский перевод. «О Австрия, могучая держава, пусть развивается твой благородный флаг, пусть развивается он величаво, неколебимо Австрия в веках!» Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Боценгейм увидела все это на постели швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких из изголодавшихся симулянтов тоже потекли слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил швейк. Он сложил руки, как на молитве, и заговорил, «Отче наш, и же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое!» Ой, пардон, мадам, наврал. Я хотел сказать, «Господи Боже, Отец Небесный, благослови эти дары, и же щедрости ради Твоей вкусим! Аминь!» После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна. «Ах, как ему вкусно, зольдатику!» — восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса. «Он уже здоров и может поехать на поле битвы. Очень, очень рада, что все это ей на пользу!» Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к швейку, погладила его по голове со словами «Храни вас Бог». и покинула палату, сопровождаемая всей свитой. Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с молниеносной быстротой. Возвратясь, доктор нашел только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живьем попали в гнездо коршунов, и их кости несколько лет полило солнце. Исчезли и военный ликер, и три бутылки вина, исчезли. В желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то даже выпил флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту. Почувствовав, что гроза миновала, доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнес длинную речь. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты — неисправимые симулянты. — Солдаты, — сказал он, — если бы у вас голова была на плечах, то вы бы до всего этого не дотронулись, а подумали, если мы это слопаем. Старший врач не поверит, будто мы тяжело больны, а теперь вы как... нельзя лучше доказали, что ни в грош не ставите мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клестиры, стараюсь держать на полной диете, а вы так перегружаете желудок. Хотите нажить себе катар-желудок, что ли? Нет, ребята, ошибаетесь. Прежде чем ваши желудки успеют это переварить, я прочищу их так основательно. что вы будете помнить об этом до самой смерти, и детям своим расскажете, как однажды вы нажрались цыплят и других вкусных вещей, и как это не удержалось у вас в желудке и четверти часа, потому что вам все своевременно выкачали. Ну-ка, за мной! Не думайте, что я такой же осел, как вы. Я немножко поумнее, чем вы все вместе взяты. Кроме того, объявляю во всеуслышание, что завтра пошлю к вам комиссию. Слишком долго вы здесь валяетесь, и никто из вас не болен, раз вы можете в пять минут так засорить желудок, как это вам только что удалось сделать шагом. Марш! Когда дошла очередь до Швейка, доктор Грюнштейн посмотрел на него и, вспомнив сегодняшний загадочный визит, спросил, — Вы знакомы с баронессой? — Я ее незаконно рожденный сын, — спокойно ответил Швейк. — Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла. Доктор Грюнштейн сказал лаконично. — Поставьте Швейку добавочный клестир. Мрачно было вечером на койках. Всего несколько часов тому назад в желудках у всех были разные хорошие вкусные вещи, а теперь там переливался жиденький чай с коркой хлеба. Номер двадцать один у окна робко произнес, — Хотите, верьте, ребята, хотите, нет, а жареных цыплят я люблю больше, чем печеных. Кто-то проворчал, — Сделайте ему темную. Но все так ослабели после неудачного угощения, что никто не тронулся с места. Доктор Грюнштейн сдержал слово. Днем явилось несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек, слышны были только два слова «покажи язык». Швейк высунул язык как только мог далеко, его лицо от натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза. «Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовывается». Тут между Швейком и комиссией разгорелись интересные дебаты. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык. Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк — идиот, в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой. — Черт побери! — закричал на Швейка председатель комиссии. мы вас выведем на чистую воду. Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка. Старший штабный врач вплотную подступил к нему. — Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, думаете сейчас? — Осмелюсь доложить, не думаю ни о чем. — Черт побери! — заорал один из членов комиссии, брецая саблей. — Он-таки вообще ни о чем не думает. «Почему же вы, сиамский слон, не думаете?» Осмелюсь доложить, потому что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил, солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так вшивая дрянь, шляпа. Размышления никогда не доводят молчать, злобно прервал швейка. Председатель комиссии. «У нас уже имеются о вас сведения. Этот молодчик думает, что ему поверят, будто он действительно идиот. Вы вовсе не идиот, Швейк. Вы хитрое бестия и пройдоха. Вы жулик, хулиган, сволочь. Понимаете? Так точно понимаю. Сказано вам молчать. Слышали? Так точно слышал. Молчать». «Господи, боже мой! Ну так и молчите, если вам приказано! Ведь вы отлично знаете, что не смеете болтать! Так точно знаю, что не смею болтать!» Господа военные переглянулись и вызвали Фельдфебеля. «Отведите этого субъекта вниз, в канцелярию», — указывая на швейка, приказал старший штабной врач. «И ждите нашего распоряжения. В гарнизонной тюрьме ему выбьют из головы эту болтливость». Парень здоров, как бык. Симулирует, да к тому же болтает и издевается над своим начальством. Он думает, что мы здесь только для потехи, что военная служба — шутка, комедия. В гарнизонной тюрьме вам покажут, Швейк, что военная служба — не балаган. Швейк пошел с фельдфебелем в канцелярию, по дороге мурлыча себе под нос. «Я-то вздумал в самом деле баловать с войной». «Дескать, через две недели попаду домой». В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на швейка, что таких молодчиков надо где расстреливать, наверху в больничных палатах комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один, у которого нога была оторвана гранатой, а другой с настоящей кастоедой. Только эти двое — не услышали никаких слов. Все остальные, в том числе и трое умирающих чехоточных, были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не приминул произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно лаконично. Все скоты — дерьмо — и только в том случае, если будут храбро сражаться за государя-императора, снова станут равноправными членами общества. Тогда, после войны, им даже простят то, что они пытались уклониться от военной службы и симулировать. Однако он лично в это не верит и убежден, что всех их рано или поздно ждет петля. Молодой военный врач, чистая и пока еще не испорченная душа, попросил у старшего штабного врача слова. Его речь отличалась от речи начальника оптимизмом и наивностью, говорил он по-немецки. Он долго рассусоливал о том, что, дескать, каждый из тех, кто покидает лагерь и вернется в свой полк, должен быть победителем и рыцарем. Он убежден, что они сумеют владеть оружием на поле брани и быть честными людьми всюду и на войне, и в частной жизни, что они будут непобедимыми воинами и никогда не забудут о славе Родецкого и принца Евгения Савойского, что кровью своей они польют необозримые поля славы австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. Принц Евгений Савойский, 1663-1736 Австрийский полководец, воевавший против Турции, Франции, Баварии и Голландии. В отважном порыве, не щадя своей жизни, под прострелянными знаменами своих полков, они ринутся вперед к новой славе, к новым победам. В коридоре старший штабной врач сказал этому наивному молодому человеку, «Послушайте, коллега, смею вас уверить, что старались вы зря». Ни Родецкий, ни этот ваш принц Евгений Савойский не сделали бы из этих негодяев солдат. Как с ними не ни говори, их ничем не проймешь. Это банда.